Глава восемнадцатая. Орден и метка. Раньше я либо вспыхивала негодованием, либо бежала от него. Но сейчас я приму вызов и сыграю по его правилам. Сыграю его же собственную партию. И да, духу мне на это хватит. Должно хватить. Перестаю дергаться в попытке отстраниться и поднимаю подбородок вверх так, что теперь мы слишком близко друг к другу. Я даже чувствую его дыхание на своей коже. Дракон не на шутку озадачивается, но лишь на долю секунды. Затем в его глазах вспыхивает новое пламя, а на губах Искусителя появляется пресловутая хитрая полуулыбка. Я же... Я предпочла бы провалиться под землю, ибо игра дается тяжелее, чем я предполагала. Намного тяжелее. Взгляд этого мужчины способен выдержать не каждое. Но я не отступлю, раз уж и решила упрочнить свои границы. Пусть и таким нестандартным методом. Но ведь все стандартные на него не действуют. Что вы задумали, Сири? С интересом уточняет дракон. Вы думаете, что парой подобных трюков сможете выбить меня из колеи? Парирую я в ответ. Он щурится, а потом улыбается еще шире. Открыто. И улыбка у этого дракона на редкость красивая. Только вот, какое мне дело до внешности, когда знаешь, какой он бабник? Вы можете быть близко. Можете притягивать меня к себе сколько угодно. Но запомните одну вещь, господин инквизитор. Мое сердце не дрогнет. Никогда. Разве? Не хочет верить он. Более того, азарта в его глазах становится все больше. мне к добру. Я вижу, как он с трудом сдерживает порыв схватить меня и прижать к себе так, чтобы и шелохнуться не могла. А то, каким становится его взгляд, когда касается моих губ и вовсе заставляет не по-детски нервничать. Успокойся, сиря Партия только началась. Я слышу стук вашего сердца. Оно вовсе не такое холодное, каким вы пытаетесь его продемонстрировать. Так зачем вы со мной играете, Сири? «Или же вы хотите, чтобы я сделал так?» Говорит Лорд и наклоняется так близко к моим купам что почти касается их. От его дыхания кожа начинает покалывать, а в голове бьется мысль, что, черт возьми, не в ту игру я вязалась. Нет, это он не с той своей фишки прокручивать вздумал. «Не причисляйте меня к своим обожательницам, ваша светлость!» Говорю я строго и спокойно, но чувствую, что могу покраснеть из-за нарушений моих личных границ, и потому впиваюсь ноготками в собственные ладони, сквозь ткань перчаток, чтобы разум сконцентрировался на боли. Я прекрасно знаю, что для вас женщины лишь игрушки, но не думайте, что сможете пополнить мной свою коллекцию трофеев. Выдаю я так решительно и смело, что аж саму пробирает гордость. Я молодец, а он... Внимательно смотрю в глаза дракона, чтобы убедиться, что до него наконец-то дошло, но нет. В его взгляде есть какая-то горечь, однако сдаваться он и не думает. «Сири, не буду лгать, я не монах, но вы слишком поторопились с выводами. Никакая вы не игрушка, вы весьма необычная женщина, уникальная, и я буду идиотом, если вас отпущу», сообщает мне Инквизитор. «А вы уже решили, что я ваша пленница, раз так спокойно рассуждаете о моей свободе?» Я сама себя сделала, господин инквизитор, и только король может мной командовать. Не вы. Предлагаете мне стать королем, чтобы обрести вас? Для вас все шуточки? Я закипаю внутри, но снаружи остаюсь спокойный как и он. И хоть огонь тут не пылает, однако напряжение между нами такое, что поднеся оголенный провод, и он заискрит. Увы, мне сейчас совсем не до смеха, миледи. Я просто пытаюсь понять, с какой стороны к вам подступиться. Вы всегда так безжалостны к тем, кто вас заинтересован. Вы, кажется, забыли ваша светлость. Я замужем. Можете считать мой брак фикцией и чем угодно, но факта моего замужества это не отменяет. Я искренне люблю своего супруга и принадлежу только ему. Говорю я решительный и тут же натыкаюсь на тьму, моментально заполнившую глаза дракона. Это уже не шутки. Он зол. Серьезно зол. И на мгновение мне кажется, что сейчас мужчина вспыхнет. Надо текать. Но Инквизитор берет себя в руки, что, как мне кажется, далось ему вовсе нелегко. Это ложь, заявляет он мне. Только вот кого лорд пытается в этом убедить? Меня или себя? Боги, дайте мне палку! Разговаривать с этим драконом бесполезно! Не даете? Что ж, ваша светлость. Говорите, что хотите. Факт остается фактом. «Для меня моя честь не менее важна, чем ваша для вас. Или же вы решили, что с этим можно не считаться?» «Выдаю я». Тут-то у дракона что-то щелкает. «Надо же! Нашла правильный ключ? Хвала богам, я уже в самом деле начала считать, что без палки никак. До него ведь дошло? Дошло же!» «Чего он молчит?» «Леди Роши, я часто не вижу границ, когда дело касается вас. Но вашу честь не стал бы пинать. У вас обо мне совсем скверное мнение» произносит дракон, да еще с таким осуждением, будто я виновата. Вы дали мне ни один повод так считать. И продолжаете давать. Если бы вы действительно заботились о моих интересах и чести, то уже давно доставили бы меня во дворец, а не таскали по всяким лавкам, пещерам и лесным домам. Выдаю я и ожидаю очередную браваду. Но дракон молчит. Хмурится, от его недавней игривости нет и следа. Он весь становится похож на кусок льда. Точнее, не так. Он будто пламя, объятый окоркой льда. Знаю, что странное сравнение, однако иначе не объяснить. Я вообще не понимаю, как в нем уживается столько противоречий одновременно. Что ж, леди...» Начинает Инквизитор, отстранившись от меня на полшага. И едва я вздыхаю с облегчением, как он добавляет. «Пойдемте». «Куда?» «Хмурюсь я». «Надеюсь, что на портальный вокзал, но от этого дракона все что угодно можно ждать, особенно учитывая его нынешнее очень загадочное и потому настораживающее состояние». «Добро пожаловать! Чем я?» Замечает нас на пороге зала пухлый господин средних лет, облаченный в приметную бархатную изумрудную мантию, но сбивается с мысли, разглядев дракона. «Два билета до столицы?» Несколько взволнованно предполагает служащий. Однако вместо ответа дракон вытаскивает и показывает круглый золотой жетон. «Это не знак инквизиции. Это что-то другое. Я подобного раньше не видела, а вот мужчина в мантии... Видимо, да. Потому и бледнеет на глазах. В самом деле, чего это он?» «Прошу за мной!» Чуть не согнувшись вдвое в момент поклона, нервно заявляет служащий и показывает путь. Только вот вовсе не к портальным аркам, а на выход из зала, в темный узкий коридор. Потолок низкий, проход такой узкий, что становится совсем не по себе, но иду за суетливым мужичком, не показывая страха. Хотя потряхивает нехило, особенно от огненного дыхания в спину. «И зачем дракону держаться так близко?» Решил бы, что это способ защиты, учитывая, как инквизитор напряжен, но из-за его повадок проще спихнуть на повод быть ближе. Вот зачем я ему сдалась? Дело в том, что он не принимает отказов. Что ж, придется смириться. Сама своего решения не изменю. А он, хоть и грубиян порой, но не из тех, кто берет женщин силой. Таким, как он, подобное неинтересно. Их куда больше привлекает, когда колючка тает в их руках. Отдается сама. Горит. Так. И о чем я сейчас думаю? Мне бы тут не споткнуться, учитывая, что коридор мрачный, а под ногами уже давно не плитка, а что-то непонятное и неровное. Не разглядеть. «Сюда, ваша светлость!» Сопровождающий кланяется, затем несколько растерянно смотрит на меня и неуверенно спрашивает. «На леди разрешение есть?» ледя со мной». Вполне спокойно и уверенно сообщает дракон. Служивый, если и должен был возразить, то передумал. «Проходите, леди Роша». Велит мне инквизитор, однако все же делает калантный жест. Открывает для меня дверь и придерживает ее. И как в нем вмещается столько противоречий? Я могу быть свободен? Интересуется мужичок, на лице которого так и написано, что дал бы деру раньше, если бы мог. Инквизитор кивает, провожает его взглядом, запирает дверь, а затем смотрит на меня. Я же до этого момента разглядывал небольшую комнату, которую мигом осветили настенные факелы. Стены будто высечены из скалы, и потолок такой же. Мебели нет совсем, а вот на темном полу высечен какой-то знак площадью в целый квадратный метр. Зачем мы здесь? Этот вопрос и хочу задать инквизитору, но сбиваюсь с мысли, наткнувшись на его взгляд. В этом полумраке мужчина выглядит еще привлекательней, но я прекрасно помню, что скрывается за этой внешностью. Вот только спокойно реагировать на его пронзающий до самых костей взгляд сложно. Этот дьявол знает, как играть на струнах людских душ. Для этого он все и затеял, чтобы вывести меня из равновесия? Да уж, упорство ему не занимать. Идет напролом хотя я ему четко все объяснила. Что это за место? Сделав голос абсолютно равнодушным, спрашиваю я. Сам хотел вам объяснить, а теперь вот стало интересно. Какие у вас есть предположения? Темница? Я пожимаю плечами. Пыточная? Пыточная, разве что для вас. Смеется Инквизитор. А вот я пугаюсь. Он это чего? — Не так выразился, миледи. Вы ведь когда-то сказали, что находиться рядом со мной — пытка. Вот и вспомнилась. — Да, память у вас отличная, — киваю я. — А вот шутки пугающие. — Пугать я вас не намерен. Мне куда приятнее вызывать у вас иные эмоции. К этому и приступим. — К чему? — шарахаюсь я, ибо он выражается все страннее и страннее, а теперь еще и делает шаг ко мне. — Ну а я... «Ясное дело, от него. Да подальше. Шагов так на пять, но Инквизитор слишком быстро, даже для него, хватает меня за руку. Притягивает к себе так скоро, я даже пискнуть не успеваю, как впечатываясь в его грудь. «Вы чего?» — хочу выпалить я, но не успеваю, отвлекшись на вспышку за спиной, которую Инквизитор тут же деактивирует своей вспышкой. «Знал бы, что вы такая шустрая, предупредил бы раньше. На печать лучше не уступать там ловушки. Выдает он. А я и половины слов сейчас не воспринимаю» ибо сильно ошарашено произошедшим, только и слышу оглушительный грохот собственного испуганного сердца. «Ой, погодите, это не мое, это его?» «Ляди Роше, не вы ли просили поторопиться и доставить вас во дворец? Если продолжите так прижиматься еще хоть несколько секунд... Боюсь, я не смогу вас так просто отпустить!» Сообщает мужчина очень низким, срывающимся на хрип голосом, а меня словно током бьет. «Боги, какой стоит Вцепилась в него, как испуганная девочка. «Нетого ли вы добивались?» Моментально отскочив, но в этот раз подальше от вырезанного в полу круга. «Выдаю я». «В этот раз... нет». Несколько озадаченно произносит он. «А я, кажется, догадываюсь, о чем лорд сейчас думает. На коня без капли страха в глазах запрыгнул и деру дала. Только пыль стояла, а какой-то вспышки испугалась. Ну, что я могу сказать? Коням я привычна, а к боевой магии нет». Постарайтесь больше ничего здесь не трогать. Оно, конечно, не убьет, но парализует. Предостерегает инквизитор и говорит сейчас со мной мягко, как с несмышленным ребенком, который без помощи этого взрослого сам не справится. Молодец, Сири. Столько старалась, чтобы отстоять свою самостоятельность, и вот чего добилась. Поскольку теперь знаю, не буду, заверяю я. Лорд, окинув меня, каким-то странным взглядом кивает. Отходят от меня к той самой круглой печати, и вместе с ним уходит и жар. Становится немного зябко. Может, от пережитого испуга. А вот шрам под перчаткой все еще горит. И горит все сильнее и сильнее. Не нравится мне это. Ой, как не нравится. Скорей бы убраться отсюда. Мужчина, как назло, не спешит. Спокойно достает из кармана тот же поблескивающий в полумраке золотой жетон. Тот самый, не инквизиторский. И проводит им по краю круга, который тут же заполняется золотистым светом, словно водой. А я разбираю рисунок на жетоне. Это звезда? Не слышал о подобных символах. Хотя кто же будет писать в публичных книгах о тайных орденах? Магическое пламя заполняет каждый узор внутри круга, замыкает причудливый рисунок и свечение из золотистого обращается в белое. Завораживающее зрелище. до мурашек. Или они от холода Или от дракона, который вновь подходит слишком близко. Как же заставить его остановиться в метре от меня? Тем более сейчас, когда шрам, не унимаясь, напоминает о себе. Леди Роше, прошу, теперь все готово. Сообщает мне дракон и протягивает руку. «А это обязательно?» Спрашиваю я, глядя на предложенную мне ладонь. «Ненавижу выглядеть дурой, но лучше уж так, чем проколоться с тем, что у меня под перчаткой. Вдруг от прикосновения что-то произойдет. Шрам ведь не просто так дает о себе знать. Именно сейчас так будет надежнее. В этом портале может потряхивать», — говорит он, лишая меня последнего шанса на побег. «Хотя почему это лишая?» «Спасибо. Думаю, я справлюсь сама. Заверяю я». Дракон, как ни странно понимающе, кивает и жестом велит ступать в круг первый. Что ж, не люблю я порталы, но была не была. Захожу в круг, лорд следом за мной, и тут же перед глазами все начинает плыть, а меня подхватывает вихрь, да такой, что в самом деле могу улететь. Где там предложенный локоть дракона? А его уже нет. Зато есть горячая рука на моей талии, что притягивает обратно, не позволяя упасть. Как вы? Спрашивает инквизитор, когда все это безумие заканчивается, а мы оказываемся в белоснежной беседке посреди огромной поляны с ровной травкой. «Лучше...» — отвечаю я, переводя растерянный взгляд сада и огромного желтого дворца на лицо дракона, и тут же замираю. Темные брови нахмурены так, что между ними примечательная складка. Опасные карьи глаза прищуренные смотрят острее, чем когда-либо. Он будто хочет заглянуть в саму душу, где ему совсем не место. Нет, он будто уже заглянул. Или же будто почувствовал то же, что я чувствую сейчас? Импульсы в запястье, где шрам? Он его учуял? Мне конец.